Монголо-тибетские отношения в XIII-XIV веках XIII и XIV века были эпохой чрезвычайного значения в истории развития договорных отношений между Тибетом и Монголией. На основании вассального договора между монгольскими ханами и Тибетом Китай эпохи Минской династии пытался обосновать и закрепить свои сюзеренные права на Тибет. Есть ли письменные источники, могущие служить для восстановления истории этих договорных отношений между монголами и Тибетом? Их много, но, к сожалению, большинство из них остаются недоступными. С китайской стороны это Юаньши – династическая история монгольской юаньской династии, содержащая краткие биографии тибетских буддийских иерархов и наставников, посещавших монгольский ханский двор. С тибетской стороны это многочисленные исторические хроники иерархов и наставников монастыря Сакья, Особое значение имеет собрание сочинений сакьякских иерархов, так называемая Сакьякамбум в 15 томах, содержащая творения пяти сакьякских иерархов и изданное в Дерге в Восточном Тибете. Существует еще несколько отдельных хроник или Дун Рап, среди которых следует отметить хронику Сонам Тракпаджалцена. 1630 год и хронику Тампа Кунга Трака. К этому перечню следует добавить жития буддийских наставников монастыря Сакья и монастырские архивные материалы. В древности на сохранение ценных государственных документов было обращено особое внимание – Во главе архивов Сакья стояли специальные чиновники, заведующие архивом, так называемые Пон-Гик. Большое значение как источники имеют и общие исторические хроники XVII и XIX веков. Или Чо-Джунг, к которым, однако, следует подходить весьма критически. Для монгольского периода интерес представляет Красный Дептер, составленный темником Цальпа Кунга Дорджа в 1346 году, написанный им на основании еще неизвестной общей хроники, распространенной в юаньскую эпоху по Монгольской империи и которая, видимо, была одним из источников всемирной истории Рашида Дина. Красный дептер известен в двух версиях. Первая – самого Кунга Дорджа и вторая – переработанная версия крупного тибетского ученого Сонам Тракпа 1478-1554 годы, называемая новой и относящаяся к 1538 году, год земли собаки. Для истории сношений кармапинских иерархов с монгольскими ханами имеет значение хроника Паво Цуклака середина XVI века, содержащая пространные цитаты из более ранних сочинений. Я умышленно не упоминаю хорошо известные хроники Сумпа Кенпо и Некуева Рикпей -Дорджи. Известные нам монгольские хроники относятся к более позднему времени, к XVII веку, и написаны под влиянием тибетской историографии, в особенности главы, трактующие отношения сакьякских иерархов и монгольских ханов. Монголы с очень раннего времени имели довольно тесные культурные и экономические отношения с племенами тибетского языкового корня, которые в эпоху, предшествовавшую Монгольской империи, занимали обширное пространство в южной части Габийского пояса полупустынь. Нам думается, что следует отрешиться от некоторых представлений о примитивности монгольского племенного уклада конца XII века. Несомненно, что на территории Монголии существовали крупные государственные образования феодального типа, которые явились как бы предвестниками событий XIII века. Политические и экономические отношения с соседними тибетскими племенами особенно поддерживались кереитами – мощным монгольским племенем, кочевавшим на обширном пространстве между реками Тулой и Хангаем. Среди них мы неоднократно встречаем тибетские феодальные титулы, заимствованные от соседних тангутов-миньяков. Так известный кириинский Джагамбу носил тангутский тибетский титул Гемпо, который в древности означал «старейшину», «советника государства», а не «сельского старшину», каковое значение он имеет в современном языке. Немаловажную роль играли также экономические отношения. Из оседлых районов Тангутского царства в монгольские кочевья ввозили продукты земледелия. Со времени тибетского завоевания Центральной Азии в 8-9 веках тибетцы чутко прислушивались к событиям на севере. Отношения Тибета с Тангутским царством Сися были более близкими, чем мы думаем и объединение монгольских племен в мощную кочевую державу в начале XIII века не могло пройти незамеченным. Через Тангутское царство Тибет был осведомлен о событиях в монгольской степи. Повторные рейды монгольской конницы в тангутские земли в начале XIII века – вызвали беспокойство в Тибете и породили попытки завязать дружеские отношения с новым государством на севере. Об этих попытках вскользь говорят тибетские письменные источники. Тибетские хроники кратко упоминают о завоевании Тибета в год Огня Тигра, то есть в 1206 году. Известие, это не может относиться к центральному Тибету, к областям У и Цанг, и его следует связать с нападением монгольской конницы на Тангутское царство в 1205-1207 годах, которые тибетцы называли поминьяк, то есть тибетские миньяки. В истории монголов говорится, что в год огня зайца, то есть в 1207 году, Тибетский наместник Джога из Ярлунга и Цальпа Кунгадорджи, а также другие феодальные владители, узнав о намерении монголов вторгнуться в Тибет, отправили встречное посольство в составе трехсот человек и били челом монгольскому хану. В этом сообщении имеется большая неувязка. Упомянутый Цальпо Кунга жил в середине XIV века и был автором «Красного дептера», составленного в 1346 году. В той же хронике упоминается о письме монгольского хана Сакьякскому иерарху Кунганингпо, который жил между 1098 и 1158 годами и которому Чингис, родившийся, согласно Юаньши, в 1162 году, а по другим китайским же источникам в 1167 году, писать, конечно, не мог. Это сообщение, вероятнее всего, следует отнести к 1327 году когда Цальпакунгадорджа был темником и, возможно, пытался предотвратить очередное нападение монголов, вызванное отказом тибетцев платить дань. Такие отказы были частым явлением и каждый раз вызывали появление монгольских отрядов в тибетских пределах. Известно, что в XIII и 14 веках монастырь Цальгунгтанг играл значительную роль в монголо-тибетских отношениях и очень вероятно, что именно цальский темник выступал от имени тибетских феодалов. С этого времени в Тибете установилась своего рода дипломатическая традиция добиваться договорных отношений с северными соседями. Для монголов повторные нападения на границы Тангутского царства – были подготовкой к большому походу против Дзинского государства. После окончательного разгрома Тангутского царства в 1227 году монголы заняли обширное пространство тибетских земель на территории современных китайских провинций Ганьсу и Цинхай и вплотную столкнулись с тангутскими племенами, а также с уйгурами осевшими в IX веке в районе Ганчжоу и принявшими тибетскую форму буддизма. Тут следует отметить культурное влияние уйгуров Ганчжоу на монголов. Через них тибетская культура проникала в монгольскую степь. Мы знаем о переводе буддийских текстов с уйгурского языка в XIV веке о том, что рукописи переписывались уйгурским письмом XIV века еще во второй половине XVII века. Тибетские пограничные земли составляли феодальный удел царевича Годана, сына великого хана Угедея и младшего брата Гуюка. Монгольские гарнизоны были расположены вдоль всей пограничной полосы и скоро, на очередь, встал вопрос о присоединении тибетских земель к империи. Однако монголы воздерживались от серьезных военных действий в труднопрообходимых горных областях и ограничились лишь набегом и конницы на тибетские кочевья на северо-востоке Тибета. Тибетские письменные источники говорят о повторных набегах монголов, Причем некоторые из набегов сопровождались кровопролитием. Это были разведочные отряды, которые монгольское командование высылало для выяснения политической и военной обстановки. Хорошо известны тщательная подготовка монголами крупных боевых операций и монгольская тактика высылки разведочных отрядов которая иногда принимала характер длительных далеких походах по тылам противника. Такой разведкой явились поход субе и Зевнуяна в русские степи и поход Дзалаира-Баланаяна на Пенджаб на севере Индии в 1222 году. Естественно, что таким отрядам часто приходилось вступать в бой то, что тибетские хроники называют монгольским нашествием, было на самом деле походом разведочного отряда. Тибетские письменные источники говорят, что в год земли Кабана, то есть в 1239 году, монголы вторглись в Тибет под начальством Дорда Дархана, который, согласно Саган Сацену Ардосскому, происходил из племени Оймагуд. На своем пути монгольский отряд вступал в бои с тибетцами в кочевом районе Сокчука, а затем у знаменитого Кадампинского монастыря Раденг и монастыря Джал-Лхаканг в долине Пен-Юла к северу от Лхасы. Тибетские источники говорят, что оба монастыря сильно пострадали от пожара и что несколько сот человек буддийских монахов и мирян, в том числе известный наставник Сетон, были убиты. В хронике Пятого Далай-ламы говорится, что монголы тогда же установили свою власть над всей областью от Конгпо на востоке до Непала на западе. Это сообщение не может относиться к отряду Дорда Дархана, который довольно скоро ушел из Тибета. Выяснив политическую обстановку, Дорда-Дархан отправил донесение в ставку царевича Годана в окрестностях Ланчжоу. Ко времени появления монголов в Тибете политическая, культурная и экономическая жизнь в стране постепенно переходила в руки теократических феодалов, глав влиятельных монастырей которые в союзе с сильными родами старой феодальной знати становятся в центре политической и экономической жизни страны. В своем донесении Годану Дорда сообщал, что среди буддийских сект в Тибете значительным влиянием пользовались последователи Кадампа, Таклунгпа, названной по местности Таклунг, основанному в 1180 году, и Дрегумпа. Но наибольшим влиянием пользовались иерархи монастыря Сакья, основанного Конкончогепо в 1073 году, и ставшего влиятельным центром теократического феодализма в XII веке благодаря деятельности выдающегося ученого Сачен Кунгбанинпо и иерархов монастыря Сонамцемо 1142-1182 годы и Тракпаджалцена 1147-1216 годы. Ко времени появления монголов во главе монастыря стоял знаменитый ученый Сакья Пандита Кунга Джалцен 1182-121 годы автор многих произведений по этике и логике, который в 1219 году ходил в Непал и Индию и по обычаю того времени участвовал в философских диспутах. В молодости он принял монашеский обет от знаменитого кашмирского пандиты Шакья Шрибхадры 1204-1213 годы, одного из индийских просветителей Тибета. По получении донесения Дорда Дархана Годан отправил в монастырь Сакья письмо с приглашением Сакья Пандити посетить его ставку около Ланджоу. Приглашение монгольского наместника отвез в Сакью некто Джалмен, монгольский чиновник, состоявший при Дорда Дархане. Сакья-пандита принял приглашение, в котором он, вероятно, видел возможность приумножить влияние своего монастыря. Из текста его послания к светским и духовным феодалам Тибета можно заключить, что о его поездке предшествовали какие-то переговоры между влиятельными феодальными владителями Тибета об условиях признания сюзеренитета монгольского хана. Причем это вассальное состояние понималось как принятие главы сюзеренного государства в ученики и милостынедатели теократического иерарха, с которым вступали в договорные отношения. Чем подчеркивался примат теократического иерарха над светским правителем? Впоследствии эта своеобразная доктрина, выраженная формулой «чой-йон», духовный наставник и милостонедатель, причинила немало хлопот лицам, занимающимися изучением юридического положения Тибета. В 1244 году Сакья Пандита в сопровождении многочисленной свиты выехал по северной дороге через Тибетское Нагорье в ставку монгольского наместника Гадана, Его сопровождали племянники Пакпа-Лотро и Чакпа. По некоторым сведениям, они выехали вперед, и, быть может, в ответ на ханское приглашение, престарелый иерарх сначала хотел ограничиться только посылкой своих племянников. В 1245 году Сакья Пандита достиг ставки Годана около Ланчжоу. В большинстве работ по тибетской истории говорится, что он прибыл в ставку Годана в Ланчжоу, но это не так. Ставка царевича Годана помещалась не в городе, а в окрестностях Ланчжоу. Этот город был крупным культурным и экономическим центром Тангутского царства, и вполне естественно, что монголы организовали свой военный и политический центр в его окрестностях. Для Сакья-пандиты был построен дворец, или Лавранг, а монастырь Трульпейде – один из четырех монастырей, или Дэши в окрестностях Ланчжоу, которые по сей день посещаются многочисленными паломниками из соседнего Амдо. Когда Сакья-пандита прибыл в Ставку, царевич Годан был на великом Курултайе в Каракаруме, на котором избрался великим ханом Гуюк, его старший брат. Встреча между Годаном и Сакья Пандитой состоялась лишь в 1247 году. Причем тибетские источники говорят, что Сакья Пандита излечил Годана от болезни. В письменных источниках часто говорится, что за время своего пребывания в Ставке Годана Сакья Пандита создал новое письмо для монголов которые уже в то время употребляли уйгурское письмо. В более ранних тибетских источниках, как например, в синем дептере из Сакьякамбуме, факт создания нового письма не упоминается. Вероятнее всего, Сакья Пандита лишь ограничился формулировкой фонетических правил употребления уйгурского письма. Сакья-пандита пытался делать переводы с тибетского языка на монгольский и, вероятно, воспользовался уйгурским письмом, которое было принято в монгольских правительственных учреждениях. Признание Сакья-пандитой вассалитета монгольского хана вызвало сопротивление среди населения Тибета. Нападки вынудили Сакья-пандиту обратиться с посланием к духовным и светским феодалам Тибета. Текст этого интересного документа содержится в собрании сочинений Сакья-пандиты. Он был написан в ответ на выпад кадампинского наставника Намксабума. В своем послании Сакья-пандита говорит о заинтересованности монгольского хана в Тибете – и буддийском учении, и чтобы оправдать свой вассалитет, многозначительно добавляет, что армии монгольского хана бесчисленны, и что весь мир, или дзамбулинг, уже покорился ему. Из послания Сакья-пандиты также явствует, что тибетское население оказало сопротивление отряда Дорда-дархана в 1239 году, чем и объясняется кровопролитие. В послании упоминается пожалование тибетским феодалам монгольских титулов, в том числе титула Таркаче, монгольская Даркачи. В своем послании Сакья Пандита призывает тибетских феодалов сотрудничать с представителями ханской власти, так называемыми носителями золотых пайз, и исправно платить дань. Взамен добровольного признания вассального состояния Годан, видимо, обещал не вводить монгольские войска в Тибет. Но когда некоторые тибетские феодалы перестали платить дань в 1251 году, монгольские войска снова были введены в Тибет. В послании Сакьякского иерарха упоминается также о тибетском экспорте того времени – который мало чем отличается от современного нам экспорта из Тибета. Сакья Пантита подсказывает своим соотечественникам, что нужно посылать ханскому двору в качестве дани. А именно, золотой песок, серебро, слоновую кость, которую ввозили в Тибет из Непала и Индии, жемчуг, краски, кармин и охру, биозар, шкуры, меха, Тибетскую шерсть, в особенности шерсть высшего качества, вывозимую по сей день из области У-Ицанг в Центральном Тибете. Постройка буддийских монастырей приставки Годана показывает, что ко времени прибытия Сакья-Пандиты влияние буддизма было значительным и что через Тангутское царство монголы времен империи были хорошо знакомы с тибетской культурой. Сакья Пандита умер в 1251 году в монастыре, где Субурган с его останками стоит еще до сих пор. Тибетские источники говорят, что Гадан скончался в том же году. Однако это противоречит указанию китайских источников, которые сообщают, что царевич Хубилай – До своего вступления на ханский престол отправил около 1253 года, посла в ставку Годана с приглашением Сакья Пандити. В своем ответе Годан сообщал, что наставник умер, но его племянник Пак Палотро проживал в монгольской ставке. Знаменитый в истории Пак Палотро Джалцен был сыном младшего брата Сакья Пандиты и родился, согласно тибетским источникам, в 1235 году, а по-китайским – в 1239. В возрасте 18 лет, в 1253 году, он был приглашен в ставку Хубилая и сделан ханским духовником – или лачо. В 1258 году хубилаем был созван духовный собор, на котором выступили представители буддистов и даосистов. Буддийских делегатов на соборе возглавлял пак палама. Результатом этого собора было осуждение даосистов, причем их книги были сожжены. А им повторными указами было предписано вернуть буддистам захваченные монастыри и храмы. Указы 1258, 1261, 1280 и 1281 годов. К этому времени относится начало неизменного благоговения Хубилая к буддизму которая выявилась в ряде указов, даровавших буддизму исключительное положение в империи. Когда Хубилай стал великим ханом в 1260 году, Пак Палама был сделан государственным наставником, или Гоши. В 1264-1265 годах Пак Палама вернулся на родину, в Тибет, Но уже через три года, в 1268 году, он снова был приглашен к ханскому двору, где провел семь лет. К этому времени относится создание им монгольского государственного письма, так называемого квадратного на основе тибетского. Письмо это было введено ханским указом в 1269 году. В 1276 году Пак Палама вернулся в Тибет уже в качестве главы всех 13 областей Центрального Тибета и Кама. Сакьякский иерарх был признан Хубилаем духовным главой Тибета, но власть его была ограничена назначением особого чиновника, который ведал гражданскими и военными делами состоял при иерархии с титулом великого правителя или Пончена и назначался на известный срок. Первым из таких правителей был Шакья Сангпо, который получил от Хубилая тамамгу на управление тремя областями Тибета, так называемыми Сань-Лу. Возвращение Пакполамы в Тибет сопровождалось волнениями, обострились отношения между сакьякским иерархом и великим правителем Пон Чен. Уже на следующий год Пак Паламе пришлось собрать собор буддийских монахов и раздать им богатые дары, полученные от монгольского хана. А в 1280 году Пак Палама скоропостижно скончался, причем подозревали, что он был отравлен. События в Тибете привели к вмешательству монголов, двинувших войска, которые осадили и взяли в 1281 году Чаро-Дзонг. В последнем засели люди, подозреваемые в убийстве сакьякского иерарха, и среди них бывший правитель Кунга Цанпо. При великом правителе Шон Ванге были проведены административная реформа в Тибете и кодификация законов в областях Уи Цанг. При нем же началась междоусобная война между Сакья и монастырем Дригунг в 1290 году, что вызвало новое вмешательство монголов в тибетские дела. Монгольские войска под командованием царевича Тимур Буха были двинуты на помощь монастырю Саке и на голову разбили ополчение Дрикунга в кровопролитной битве при пэмо При Хубилая в Тибете было произведено несколько переписей населения, то есть то, что в русских письменных источниках называется «взять число». В тибетском языке сохранилось то же выражение «цилен» которое еще употребляется в современном языке правительственных учреждений. Оба выражения, как русское, так и тибетское, соответствуют монгольскому тоо-авах. В основе это была военная мера, устанавливающая число ратников. В тибетских письменных источниках имеется специальный термин для обозначения переписи по очагам – хортуг. Некоторые исследователи видели в нем транскрипцию монгольского слова «орд» – «ставка». Но в действительности выражение это означало «монгольский счет по очагам». Первая перепись, которая установила уртоны или станы между китайской границей и монастырем Сакья, состоялась под наблюдением особого чиновника – Всего было установлено 27 уртонов, или джам, монгольская ям, от которого произошли русские ямы в значении станов вдоль почтовых дорог. Во главе каждого такого стана стоял особый чиновник, или джампон. Ему подчинялся весь прилегающий к уртону район с его населением. В 1268 году была снова проведена перепись под наблюдением двух чиновников. Тибет был представлен великим правителем или Понченом Шакья Сангпо. Я не буду останавливаться на иерархов, правивших после Пак Паламы. Среди них было мало выдающихся лиц. Список имен этих иерархов дается в источниках. Многие из них играли лишь фиктивную роль, а власть в стране постепенно переходила в руки великих правителей, а через них к ханскому двору. В 1288 году при хане Хубилая было учреждено ведомство по тибетским делам джунь юань затем переименованное в сюань юань во главе которого был поставлен буддийский монах с рангом вице-министра. Глава этого ведомства назначался ханом при соучастии имперского наставника, то есть сакьякского иерарха. Ведомство назначало великих правителей, имевших гражданские и военные функции, а также выдавало награды и чины. Таким образом, после смерти Пак Паламы контроль над тибетскими делами постепенно перешел в руки правительственного ведомства в столице империи. Интересно отметить, что монастырь Сакия был не только политическим и административным центром, через который монголы контролировали Тибет, но и местом политической ссылки. В своем отчете об издании полного собрания сочинений известного китайского ученого Ван Гоуэя, покойный французский китай-овед профессор Пеллео указал на некоторые китайские источники Фодзулидай Тунзай и Нунтян Юйхуа, сообщающие сведения о судьбе последнего сунского императора Джао сяня который был пленен монголами в 1276 году и доставлен ко двору хана Хубилая, где он пробыл до 1288 года. Как известно, Юаньши ничего не говорит о судьбе малолетнего императора. Согласно источникам, приведенным Пелео, малолетнему императору был пожалован почетный титул и указано принять монашество. Далее в источниках сообщается, что он постригся в монахии в одном монастыре в области хэ то есть к западу от Желтой реки. Тибетский синий дептер дополняет китайские источники. Согласно ему, малолетний император был сослан в монастырь Сакья, где и окончил свой жизненный путь в 1323 году. К концу монгольской династии в середине 14 века в Тибете вспыхивает возмущение против власти сакьякских иерархов, принявшие форму национального движения против монгольской власти. Во главе движения стояли представители светской феодальной знати, которых поддерживал монастырь Дригунг, оплот антисакьякских настроений в стране. События в других областях обширной империи, которые привели к падению монгольской династии в 1368 году, не могли не отразиться на политическом положении в Тибете. Во главе движения в Тибете встал Чангчук Джалцен, принадлежащий к влиятельному феодальному роду, происходившему из района Пагмотру области Лхока. Родился он в 1302 году и свою молодость провел при дворе Сакякского иерарха, куда в то время посылались сыновья знатных феодальных родов. Издавна его род был связан с монастырем Дригун, и в его возвышении монастырь этот сыграл известную роль. В 1336 году Чангчук Джалцен был сделан темником в Ярлунге на юго-востоке Тибета, в колыбели Тибетской империи 8-9 веков. В начале своей карьеры он выступал от имени сакьякских иерархов, но очень скоро противоречия между ними обострились, и дело дошло до вооруженного столкновения. Однако Чангчуп Джалцен не порвал с Сакьяхским двором и в 1354 году даже выступил в защиту великого правителя Гева Сангпо, который был смещен враждебной группировкой и восстановил его в правах. После этого Чангчуп Джалцен сделался фактически правителем всего Тибета и монгольскому двору Пришлось с этим примириться, пожаловав ему почетные титулы. Большинство наших источников, как тибетских, так и монгольских, упоминает еще одного сакьякского наставника, который оставил после себя значительный след в истории монголо-тибетских культурных отношений. Имя его было Чоки Осер, и в хрониках XVII-XVIII веков Обычно говорится, что он был приглашен ко двору хана Хайшана Холока в начале XIV века, где он переводил с тибетского языка на монгольский «буддийские сутры и дхарани» и якобы в дальнейшем усовершенствовал монгольское письмо. Китайские источники также упоминают Чоки Осера, но относят его к более позднему времени. Профессор Клиффс перевел параграфы Юань Дайхуа Соджи и Юаньши, из которых видно, что сакьякский лама Чоки Осер жил в начале 14 века. Однако более ранние тибетские источники, как, например, Синий Дептер 15 век и часть более поздних источников, использовавших материал Синего Дептера, относят Чоки Осер к XIII веку и считают его современником Пак Паламы Сакьякского. Согласно этим источникам, Чоки Осер был приглашен ко двору хана Тимур-Олзейту 1285-1307 годы. Эти источники основываются на рукописном житии Чоки Осера, написанном его учеником Кунгпанг Тудже Цомдру, родился в 1243 году. На это житие ссылается и Будон, том 5. Синий Дептер содержит пространные выписки из этого жития. В нем говорится, что Чоки о родился в 1214 году и был сыном сэр Дингпа Шонну О известного в свое время наставника. В молодости Чоки Осера звали Дагме Дорджи. При пострижении он был наречен Чоки Осер, а затем ему было дано имя Чоку Осер Пакпаламой. Этот Чоки Осер был знаменитым ученым и славился как знаток системы калачакра. Умер он по тибетским источникам в 1292 году. В синем Дептере не упоминается путешествие Чоки Осера к монгольскому двору, хотя тот же Дептер пространно останавливается на поездках ко двору Кармапинских и Сакьякских иерархов. Если принять даты, указанные в тибетских источниках, то остается предположить, что Чоки Осер посетил монгольский двор в старости и, во всяком случае, до вступления Тимур-Олзайту на престол в 1294 году. Он мог быть приглашен ко двору Тимур-Олзайту и до восшествия последнего. Тибетские источники не делают различия между Хубилай-царевичем и Хубилаем-великим ханом, и даже Гадана считали великим ханом. Сообщение хроник о деятельности Чоки Осера при дворе Хайшана-холока и упоминание о нем в Юаньши следует, вероятно, отнести к другому лицу, носившему то же имя. Этот вопрос еще не поддается разрешению. Мы знаем, что Чоки Осер проделал большую переводческую работу. Он перевел сборник Панчаракша на монгольский язык, и монгольское издание этого текста, напечатанное в Пекине в 1686 году, является переводом Чоки Осера, переработанным Шарапсенге. Он же перевел знаменитое творение Шантидевы Бодхичарь-Яватара, текст которого был издан покойным академиком Владимирцевым в Библиотека Буддика. В колофоне текста указывается, что перевод был закончен в год змея. Обычно это принимается за 1305 год, но так как элемент года не указан, то год змея мог соответствовать и 1281 году, год железа змея. Это означало бы, что Чоки Осер закончил свой перевод за 10 лет до своей смерти. Имеется определенное указание, что он перевел в стихах Саддхарма Пундарикасутру. На базе этого перевода Мерген Дайчин Тайджи сделал свой перевод, изданный в Пекине в 1711 году. Чоки Осер также считается автором Ирукен-Ютолта, и, вероятно, этим объясняется сообщение источников об усовершенствовании им монгольского письма. Монгольские ханы приглашали к себе глав и других буддийских сект Тибета К монгольскому двору постоянно ездили главы секты Кармапа, подсекта, влиятельной буддийской секты с центром в монастыре Цурпу. Долгое время при дворе провел Чон Цзин, известный в хрониках под именем Карма 1204-1283 годы, который явился ко двору еще при хане Монке и одно время оспаривал положение пак при монгольском дворе. Этот Кармапинский иерарх был известен как строителей монастыря в стране тангутов-миньяков. После него монгольский двор посетили его преемники Ранчунг-Дорджа 1284-1339 годы, и знаменитый карма Рольпейдорджи 1339-1383 годы, приглашенный ко двору ханом Тогон Тимуром, где и пользовался большим влиянием. В конце 13 го начале 14 го веков, большим влиянием пользовался монастырь Цальгунгтанг, расположенный на южном берегу реки Кичу, и основанный в 1187 году. Мы знаем, что главы этого монастыря и цальские темники играли значительную роль в политических делах страны. Некоторые из наших источников, как, например, известный компилятор лонг лама называют всю эпоху конца XIII и начала XIV веков эпохой Цалл, Согласно хроники пятого Далай-ламы, Хан Хубилай пожаловал главе монастыря Гунгтанг титул имперского наставника или диши. В той же хронике мы читаем, что темник Рингель посетил ханский двор и получил указ от великого хана Хубилая на реставрацию буддийских храмов в Тибете. К темникам области Цал принадлежал и упомянутый нами кунга Дорджи, автор Красного Дептера. Но монгольские ханы приглашали к своему двору не только крупных феодалов и иерархов, глав могущественных монастырей. Среди приглашенных бывали и главы незначительных монастырей, но известные своей ученостью. Таким был Чаглоцава Чойджепел 1197-1264 годы, который много лет своей жизни провел в Непале и Индии. Он был дважды приглашен ко двору царевича Хубилая Пакпаламой. Последнее приглашение относится к 1256 году, когда Чаглоцаве пришлось вернуться с дороги по болезни. Умер он в 1264 году. В его житии говорится, что Пак Палама узнал о его смерти в урочище Дам около озера Тенгренур на своем обратном пути в Тибет. При хане Ессун Тимури 1323-1328 годы замечается недовольство национальных китайских кругов против чрезмерного наплыва буддийских посольств из Тибета. Многочисленные свиты тибетских иерархов пользовались особыми правами по пути своего следования. Многие из них везли многочисленные товары и требовали себе казенных подвод и пропитания. Все это ложилось с тяжелым бременем на население районов, расположенных на пути следования этих нескончаемых караванов. К этому времени относится письмо министра Джангуя Хану с протестов против создавшегося положения. Хану пришлось издать указ, ограничивавший число ежегодных посольств из Тибета. Из всего вышесказанного явствует, что власть светских тибетских феодалов опиралась на влиятельные монастыри, которые в течение XII века сделались центрами политической и экономической жизни. В середине XIII века главы крупных монастырей имели сильное влияние в стране, поэтому монгольские ханы – учтя политическую обстановку в Тибете, вступали в договорные отношения именно с крупными теократическими феодалами. Тибетские письменные источники помогут нам уяснить и уточнить многое в изучении этой эпохи, столь важной для истории Азии и мировой истории в целом.